«Голова 1174. Женщина?» «На самом деле, это деревянный шип?» Ван Буэлэ негромко вздохнул. Ему было тяжело успокоиться. Хоть он и очень хотел узреть прошлое, увиденное оставило на его душе странный осадок. Причиной тому было его происхождение. «Я что, деревянный шип?» Мысль не из веселых. Но Ван Боло быстро прогнал её из головы и задумался об увиденной сотне огромных фигур. Каждый обладает необъятной культивацией, выходящей за рамки воображения. Стадию назвать не возьмусь, к тому же внутри них скрывается целый мир. 108 загадочных фигур почти не поддавались описанию, но одно он знал точно – их мощи хватит, чтобы сокрушить все на свете. Властная аура подстать Императору, что натолкнуло Ван Бола на мысль. «Император!» Он был на 78% уверен, что самая большая фигура была легендарным императором, а место, где находился он и 108 всемогущих, должно быть было истинным бесконечным Дао-доменом. Мир каменной стелы, где я живу, это место рождения трансформации клона императора. Примечание переводчика. Высокочтимый бесконечность, владыка бесконечность и император. Под этими именами, насколько я понимаю, автор подразумевает одно лицо. Ван Було узнал об этом сравнительно недавно. Еще ему удалось выяснить, что без появления Древнего Бессмертного и наложения печати всевышнем ценой целой руки, этот бесконечный Даодомен уже давно бы вернулся. Печать Всевышнего породила карму, обрубив связь между этим бесконечным Даодоменом и его основной части. Пока темная секта в роли эмиссара поддерживала печать, мир раз за разом перезапускался, постепенно стирая следы бесконечности и делая печать более крепкой. Если бы не изъян Всевышнего, то бесконечный клан в этом мире Каменной Стелла никогда не смог бы восстановиться. Всевышний хотел запереть здесь не Императора, а древнего Бессмертного, но именно из-за этого была рождена карма с этим Всесильным Императором. Ван Була не знал, кто из этих двоих был сильней, с другой стороны он знал, что Всевышний пал, поэтому все сравнения потеряли смысл. Его интересовал только черный шип во лобу Императора. Откуда взялся этот кусок дерева? Почему его смог вызвать бесконечный домен. После продолжительных размышлений Ван Буэлла в голову пришла смелая теория. Может ли такое быть, что император расщепил свой дух на множество частей, чтобы в далеком будущем собрать этих клонов вместе? И все это для того, чтобы дать отпор шипу из черного дерева у себя в во лбу? Вот почему на зов домена пришел этот шип из черного дерева своего рода помощь самому себе! Ван Буэлла немного помассировал ноющие виски. Он знал слишком мало. Из имеющейся информации он выжил максимум, хотя подтвердить теорию пока было невозможно. Тем не менее, на данный момент этого было ему достаточно. Он чувствовал, как медленно приоткрываются тайны мира, вселенной и истинного бесконечного Дао-домена. Нужно просто продолжить идти своей дорогой и совершенствовать Дао. И тогда наступит день, когда он узнает всю правду, получит ответы на все вопросы и раскроет загадку своего происхождения. Узнать о своем происхождении необходимо, но важнее другое. «Я хочу прожить свою собственную жизнь!» Слегка прищуренные глаза Ван Буэлэ тускло вспыхнули. Выбросив лишние мысли из головы, он мысленно коснулся своей души. Она достигла великой завершенности вечной звезды. Как и физическое тело, по достижении сотой ступеньки она находилась на квази-стадии звездного домена. Такой обстоятельный и крепкий фундамент встречался в бесконечном дао-домене так же часто, как перья Феникса и рогация линия неслыханное дело, чтобы сразу три аспекта были доведены до совершенства. С одним практик мог стоять в одном ряду с лучшими представителями первого эшелона миропрактиков, два аспекта считались чуть ли не чудом, новость о появлении такого практика обязательно потрясёт весь бесконечный дао-домен. Но чтобы сразу три, большинство считало такое мифом глупыми вымыслами. Взятие божественной душой сотни ступенек подарило чувство, Будто он может совершить прорыв в любой момент и освоить множество естественных и магических законов. Это подействовало на него успокаивающе. Культивация не претерпела сильных изменений. Но благодаря качественному развитию физического тела и души, даже без занятий культивации она вырастет само собой лет через десять. Но это довольно медленно. Решил Ван Боле и переключил внимание на покрытую трещинами статую. На его лице проступило странное выражение... А глубоко внутри появились непонятные эмоции. Ему стоило поблагодарить глупую женщину в красном. Без ее помощи он бы никогда столько не узнал. Переведя взгляд на забытых ей кукол, он заметил, что среди них были не все, кто зашел в храм. Не хватало 5-6 экспертов звездного домена. Не стоит исключать их кончину, хотя куда вероятнее ему виделся другой сценарий. Они использовали неизвестную ему технику, чтобы попасть на следующий этаж. Что до кандидата в темное дитя, Он чувствовал в них жизненную силу, а значит, они скоро придут в себя. Только он хотел отвернуться, как вдруг с его губ сорвался раздельный звук. С блеском в глазах он присмотрелся к пареньку, который пытался спровоцировать его. А рядом стоял человек в маске. «Он тоже попался?» – Удивленно подумал Ван Бола. Этот практик в маске был самым сильным среди темных детей. Насколько он мог судить, кто-то вроде него должен иметь достаточно козырей в рукаве, чтобы не попасть в такую ловушку. Ван Була прищурился. Не хватало двух кандидатов в темное дитя. Одной из них была девушка, которой удалось неплохо углубить туннель. На второго человека Ван Буэлла раньше не обращал внимания. Задумавшись, он не смог вспомнить хоть что-то примечательное о пропавшем практике. Он запомнил только то, что это был мужчина средних лет. Больше ничего. А? Это немного его удивило. Он подошел к практику в маске, который скоро должен пробудиться. При виде превращения куклы в человека из плоти и крови, Ван Буэлэ внезапно снял маску. «Женщина?» Он и подумать не мог, что кандидатом в «Тёмное дитя» с наибольшим признанием его главным противником окажется женщина. Вопреки культивируемому ей образу мужчины, на поверку она оказалась весьма миловидной особой. «К чему весь этот маскарад?» Ван Буэлэ стало любопытно, очень любопытно. Взгляд невольно опустился ниже, он чуть пододвинулся, чтобы получше рассмотреть формы, но не стал давать волю рукам, это действительно была женщина, правда, понять это по внешнему облику было непросто. Нет. В голове Ван раилось роилось множество теорий. К примеру, это может быть лишь ширмой, а настоящим темным дитя был кто-то другой. Или это был не тот, кого он видел снаружи, внутри храма произошла подмена. Или же простофиля в красном своей божественной способностью изменила попавших ей в лапу практиков. Все эти мысли пронеслись у него в голове в мгновение ока. Он быстро вернул маску на место и мгновенно оказался перед статуей. Очистив разум, он сделал шаг вперед. Бессмысленно забивать себе этим голову. Надо помочь старшему брату и как можно скорее добыть останки темного владыки. В следующий миг Ван Бола исчез.